Виталий повторил выдуманную им историю. Караев стал рассматривать документы. Виталий вздрогнул, увидев свой мандат и комсомольский билет в руках ротмистра. Земля зашаталась под ним. Почувствовав, что бледность проступила на щеках, он пятерней стал причесывать разлохматившиеся волосы и скрыл от Караева лицо. Ротмистр пристально, очень пристально глядел на Бонневура, словно что-то вспоминая. «Документы твои?» «Какие документы?» — открыл глаза Виталий и выдержал взгляд. «А вот эти?» — Караев показал ему мандат и билет. «Не ты выбросил?» «Не знаю, господин офицер, кто бросал», — сказал Виталий. «Может, кто из партизан? Кажись, от села не отступили». «Так тебе не знакомо это?» — спросил Караев, дав ему комсомольский билет в руки и внимательно следя за тем, какое это произведет действие. Виталий взял билет и открыл его. Руки его дрогнули. Он почувствовал вдруг, что играть становится слишком тяжело, и чтобы на чем-нибудь сосредоточиться, стал читать, кому выдан билет. Он шевелил губами, точно читая по складам, И короткое его имя показалось ему очень длинным в эту минуту. Витали Банивур. Он прочел его вслух, и точно кто-то подал ему руку. Это было имя человека, которого уважали и считали храбрым. Неужели поддаться мертвящей слабости? Твой час пришел, Банивур, сказал он себе. Собери же всю свою твердость, все свое мужество. Отдавай билет, он был почти равнодушен. У нас таких не бывало, но глаза его тянулись к драгоценной книжечке, к словам, напечатанным на ее обложке «Российский». За этим словом увидел Виталий далекую Москву, съезд комсомола, улицы Красной столицы. Первый дым заводов, оживающих после войны, горячие взволнованные речи, от которых кружилась голова, и трудности казались в них легко преодолимыми. А вот Красная площадь, и по ней шагает, заложив глубоко руки в карманы человек, своими прищуренными глазами, видящий многое, и то, что было, и то, что есть, и то, что должно быть, чьи слова одинаково слышны и в Москве, и во Владивостоке, подымая людей на борьбу. И опять зазвучал в ушах Виталия незабываемый голос, чуть картавый живой голос, от которого яснеет жизнь. Это он сказал, что надо из воли миллионов и сотен миллионов разрозненных, раздробленных, разбросанных на протяжении громадной страны создать единую волю, ибо без единой воли мы будем разбиты неминуемо. Коммунистический Видит за этим словом Виталий множество людей, состоящих в Великом Братстве, освященном гигантской борьбой. Братстве, в котором незнакомые друг другу люди ближе к ровной родни. Людей, которые объявили войну всему, что угнетало человека. Людей, вооруженных самым сильным оружием, не боящимся ржавчины и нетленным. Ленинским словом истощающим искры, зажигающим сердца, побеждающим и непобедимым, вечным и прекрасным силой юности возрожденного человечества. И вновь пламенеют в памяти Виталия, как огненный символ веры слова. Быть коммунистом – это значит организовывать и объединять все подрастающее поколение, давать пример воспитания и дисциплины в этой борьбе. Союз молодежи. Видит Бонневур за этими словами многих, чья жизнь только началась. Девушек, чьи руки еще не ласкали милого, но знают уже холод винтовочного приклада. Юношей, к чьим щекам еще не прикоснулась бритва, но которым уже знакомы зной среднеазиатских степей и морозы Якутии усталых, но сильных, юных, но умудренных опытом, готовых и к жизни, и к смерти во имя жизни. И опять родной голос, исполненный бесконечно притягательной силы, ожил в памяти юноши. Коммунистический союз молодежи только тогда оправдывает свое звание, если он каждый шаг связывает с участием в общей борьбе всех трудящихся против эксплуататоров. Дыхание захватило у Виталия. Он собрал все силы. У нас таких не бывало, ответил он на вопрос Караева, и сердце его сжалось тоской. Ему захотелось положить билет туда, где он лежал до сих пор в нагрудный карман гимнастерки. Но белые не должны торжествовать. Не всё ещё потеряно. И Виталий взглянул на Караева. Так спокоен был его взгляд, что ротмистер не мог с уверенностью сказать, принадлежат ли документы этому вихрастому пареньку, называвшему себя учеником сапожника, и чье лицо вызывало у Караева какое-то беспокойное, но неясное воспоминание. Караев вертел документы в руках, не зная, как поступить. Бонневур смотрел на него. Конвоиры переминались ноги на ногу, ожидая приказания, что делать с задержанным — пустить в расход или освободить. Наступившую тишину нарушил грудинский. Он наклонился к ротмистру. «Вадим, что ты будешь делать с девкой?» Караев о Настеньке не думал. Его занимало сейчас другое. Притворяется стоящий перед ним простоволосый парень, умело изображая простодушного подмастерья. Или на самом деле он таков? Он ответил. «Делай, что хочешь». «Я думаю, надо дать урок другим». «Делай, что хочешь». «Действуй», — повторил Караев. Тогда восковой старшина приказал вывести Настеньку из чулана. Увидев любимую между двумя белоказаками, Виталий похолодел. Щеки его побелели. Настенька же, выйдя из темноты на свет, зажмурилась, ступила два шага и широко открыла глаза. Виталий стоял прямо перед нею крыльца — Он поднес руку к губам, словно предупреждая о чем-то. Горе и отчаяние пронизали Настеньку. Тоскливый крик вырвался из ее груди. «Виталий!» Караев живо обернулся к Настеньке и опять глянул на юношу. И глаза его блеснули догадкой. Настя увидела, как Виталий горестно качнул головой и поняла свою ошибку. Колени ее подкосились, в глазах потемнело, и лицом вперед, ничего не сознавая более, она упала на землю. Виталий бросился к ней, но его уже схватили. Он рванулся в сторону, его сбили с ног, вывернули руки и мгновенно скрутили веревкой. И лишь когда уткнулся он лицом в цементную пыль, забившую нос и рот, он понял, что уйти не удастся. «Вот ты каков!» — произнес Караев, раздувая ноздри. «Да ты, я вижу, не подмастерье, а мастер! Сейчас мы это выясним!» Он обернулся и поманил кого-то пальцем из комнаты. Из дверей показался Чувалков. Он скользнул взглядом по Виталию. Караев вопросительно кивнул на Виталия. «Кто?» Чувалков отвернулся от Виталия, мельком оглядевшись вокруг, и сказал потихоньку. «Комиссар, господин офицер! Он сегодня и уполномоченных встречал, и охрану нес, и проводил, как они закончили. Да в нашем селе его каждый знает. Бонневур его кличка». Караев заиграл желваками на челюстях. «Фамилия это много», — сказала ему. В глазах его заблестели злые огоньки. «Так». — Довелось и встретиться, товарищ комиссар, — сказал он сквозь зубы. Мир, как говорится, тесен, и недобро замолчал, не отводя глаз от юноши. Чувалков стоял в дверях, стараясь не быть заметным с улицы, втягивал голову в плечи и совсем спрятал свою пышную бороду в ладони. — Мне бы и до дому надо, господин офицер, — сказал он, не имея больше сил стоять здесь рядом с ротмистром и со связанным Виталием. Караев непонимающими глазами посмотрел на Чувалкова. — Что? — Ах, да, ну, можете идти. Чувалков поспешно скрылся в глубине комнаты. Хлопнула дверь. Это лавочник вышел с черного хода, чтобы его не видел никто из деревенских. Он трусцой побежал от дома к дому, озираясь на слепые окна крестьянских домов, завешенные и заслоненные подушками, не выглядывает ли кто. Добравшись до своей избы, тихонько открыл калитку, стараясь не стукнуть щеколдой. На крыльце стояла его жена, унылая, преждевременно увядшая женщина. Чувалков отдышался. — Куда ты ходил-то? — спросила она. — Ничего не сказал. — А тебе дело есть? — спросил грозно Чувалков и погрозил ей кулаком. — Смотри у меня. — Да я что? — испуганно отозвалась жена. — Боязно ведь. Чувалков задернул занавески на окнах, и ткнул жену в бок сухим кулаком. «Расхлебанила всё, раскрыла! Я тебя раскрою!»